Два дня Андрей побыл матери в совхозе, Соня работала в бухгалтерии и осталась в поселке, отвел у нее первую очередь и поплыл к отцу и бабушке. Павел из-под своего, вел в материи сенокоз и постоянно находился теперь здесь, а в совхоз только наезжал, как до того наезжал в матеру. Дочь оказался кстати можно было посидеть поговорить не торопясь не решались отвариться на передышку своей властью так я спустил сам бог андрей здоровый рядом с отцом не выбыливший не потратившийся на работе парень которому армии пошла явно на пользу уходил туда согнутый заглядывавший в землю не складень воротил сетки вот молодец с выпрянной спиной И поднятый головой, Андрей, без терпения, пока бабушка собирала на стол, шил туда обратно из избы во двор, из двора в избу, громко топал на кольце ботинками, сбивая с них еще и не грязь, а только смоченную, налипающую пыль. Вспоминал и спрашивал о деревенских, кто где есть, кто куда переезжает, и от нечего делать по-свойски ласково задирал даю Что, бабушка? — — Скоро ты эвакуируешься. — Куируюсь, куируюсь, даже без вздоха, спокойно, послушно, — отвечала она. — Неохота, наверное, отсюда уезжать. — А какая тут охота? На своем бы месте мы б, старухиша, ползали, да ползали полегоньку. А вот подисковырнут нас, и за раз все перемрем. — Кто это, интересно, позволит вам умирать? — А уж на это мы команду спрашивать не будем. «Как нить сами!» Незаметно, в свою очередь задираясь, говорила Дарья. «Но это полномочных, чтоб приказы подавал, и шо не додумались назначить! Вот ты рот, люди, как попадя, что разнарядки такой нету! Да ты не обижайся, бабушка! Обиделась, что ли, на меня? Я так говорю! По что он тебя будут бежаться? А на кого ж ты обижаешься? Ни на кого. На да самоё себя!» — Это ты на меня бить а что я тебе тут одно место крапивы и жарила, чтоб ты на ем сидел. Плохо, видать, жарила, что не усидел, вскакал от сень. Андрей смеялся. — Пока молодой, надо бабушка все посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила. Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней. — Распорядись, распорядись. Охотан тебя поглядеть, до да чего ты подпослед распорядишься. Нет, парень, весь белый свет не обживешь. Хошь на крыльях летай и не надейся. Ты думаешь, ежели ты человек родился, так все можешь? Ох, Андрей, не думай. Поживешь, поживешь и поймешь». — Э, бабушка, тут я с тобой не согласен. Это у тебя от матерой, от того, что ты дальше матер, носа не высовывала. Что ты ничего не видела? Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. У него сейчас в руках такая сила. Ой-ой-ой, что захочет, то и сделает. — Это сделает. — Сделает, — соглашалось Дарья. — Ну так, что ж тогда говоришь? То и говорю, сделает, сделает. А смерть придет, помирать будет. Ты со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. На чем мне довелось смотреть, я долго на его смотрела, а не походя, как ты. покуль матера стояла, мне торопиться некуда было. И про людей я разглядела, что... Маленькие они, как бы они ни представлялись, а маленькие, жалко их. Тебе, покуль, себя не жалко, так это по молодости. В тебе сила играет, ты думаешь, что ты сильный, все можешь. Нет, парень, я не знаю уж такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хорош на 75 во лбу. Издаль вроде покажется. Ну, это ничего не боится. Само дьявол поборет. Гонор такой дождь. А поближе поглядишь, Такой ж, как все, ничем не лучше. Ты из своей человечьей шкуры хочешь выскочить? А нет, Андрюшка, не выскочишь. Небывало ешь такого. Только обдерешься, да надсадишься без пути, И дело не сделаешь. Поколь выскакивать... Пырться будешь, смерть придет, она тебя не пустит. Люди про свое место под Богом забыли. Вот, что я тебе скажу. Мы не лучшие других, тогда до нас жил. Накладывай на вас столь, сколько было увезет, а то ни на чем возить будет. Бог, он наш мест не забыл. Нет, он видит. Загордел человек. Ох, загордел. Гордей. Тебе ж хуже. Тот малахольный, который под собою сук рубил, Тоже много чего об себе думал. А с печенки отбил, Так он об землю их отбил. А не об небо, никуда из земли не деться. Чего говорить? Сила вам ночь большая, дадьна. Ох, большая! И отель с матерой, видать, ее. Да как бы она вас не поборола, Сила-то и эта она большая, а вы-то как были и маленькие, так остались. Долго сидели за столом. Отец с сыном выпили бутылку водки, привезенную Андреем, и ничуть не опьянели. Только Андрей с лица еще больше помолодел, а Павел еще больше постарел. Дарья смотрела на них, сидящих рядом, напротив нее, и думала. Вот она, одна нитчика с узелками. От узелка до узелка столько, кажись, было годов. Где они? Мой-то узелок вот-вот растянут и загладят, ровный конец опустят, чтоб не видать было, чтоб с другого конца новый подвязать». Куды, в какую сторону потянутут ниточку дальше, что будет? По что так охоту узнать, что будет? Дождь на улице подбавился и зачастил. На стеклах появились потеки. Потемнела земля. Крупными сосульчатыми каплями закапалась крыш. Пенис остановился в окне ангара. И сильнее... Приятнее запахло за столом самоварным духом. душисти показался чай, который пили теперь уже все, и важный, уместный показался семейный разговор, который они говорили. — Мало зарабатывал, что ли? — спрашивал Павел, допытываясь, почему Андрей уволился с завода. — Зарабатывал. — Одному хватало, — пожимал плечами Андрей. — Он старался говорить с отцом на равных но еще не привыкнув к как-то сбивался, соскальзывал с нужного тона, и то поднимал голос, то терял его. Одному, конечно, хватало. Дело не в этом. Неинтересно. Там стройка на весь мир. Утром радио включишь, ни одно утро не обходит, чтоб они не говорили. Погоду специально для нее передают, концерты. А завод... Таких много. В каждом городе они есть. Для завода погоду не передают так и знал что ты сейчас отскажешь спохватывался андрей для завода ты не надо для города передают дело не в этом завод он никуда не убежит а стройку закончит обидно будет охота пока молодой тоже поучаствовать чтоб был значит потом что вспомнить Андрей поморщился, оставшись недовольным своим ответом. Он скомкал, подживал его, чтобы не произносить громких слов, которых он знал, это отец не любил. Павел ожидающий молчал, и от этого неясного, как скрадывающего молчания, Андрей начал горячиться. — Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть! — то ли доказывал, то ли оправдывался он. Вы вот И хотели бы сидеть, все равно вас поднимают, заставляют двигаться. Сейчас время такое, живое, все, как говорится, в движении. Я хочу, чтобы было видно мою работу, чтобы она навечно осталась. А на заводе что? По неделе из территории не вылазишь. Это машине-то железяки с места на место, из цех в цех, как муравей. крутишь разводишь, это любой старик может. Завод-то он для пожилых, для семейных, чтоб на пенсию оттуда уходить. Мне охота, где молодые, как я сам, где все по-другому, по-новому. Газ отгрохают, на тысячу лет стоять будет».